Семейство короткоголовые. Конечно, самый интересный представитель этого семейства Ренадерма Дарвина. Она долго приводила в изумление людей тем, что крошечные лягушата появляются из рта отца. Лишь в 1935 году было окончательно выяснено, что это за загадочное явление. Но по-прежнему маленькая, не более 3 см лягушочка продолжает интересовать натуралистов. Правда, не так-то легко увидеть её, ведь живёт ренадерма только в Чили, да и там лишь в горных ручьях и редко выходит на сушу. Ренадерма типичный водный житель. Целые дни сидит в воде, притом довольно холодный, высоких температур она не переносит. Выставив длинный мягкий нос, заострённый отросток на конце морды, и ждёт добычу. Увидев подходящего насекомого, иренадерма с громким писком бросается на него и, поймав, снова усаживается в своей излюбленной позе, выставив нос. Когда ренадермы появляются на берегу, можно убедиться, что эти земноводные настоящие щеголи. Костюмы у них не одинаковые, их окраска сильно варьируется. Другие представители этого семейства Древолазы, обитатели лесов Костарики, полны противоположны сренадерме Дарвина. Они такие же миниатюрные и такие же щеголи, многие ярко окрашены и изящны, некоторые будто даже отлакированы. Ещё схожи они чадолюбием. Например, самец красящего древолаза в течение долгого времени караулит яички, отложенные самкой, а потом транспортирует к воде появившихся головастиков. Но взрослые древолазы в воде не живут и вообще относятся к ней отрицательно. Древолазы — типичные древесники. На пальцах у них небольшие диски, которые помогают животным ловко лазать по деревьям. Эти щеголи не такие безобидные, как их кузина Ринадерма Дарвина. В отделении их очень ядовиты. Например, один из древолазов, красящий, получил своё имя за то, что его выделения, попадая на кожу птиц, меняют цвет их оперения. Другой древолаз пятнистый считается самой ядовитой амфибией на земле. Его ядом местные жители смазывают концы стрел, делая их смертоносными. Утверждают, что один древолаз даёт яд для 50 стрел. А самота это смертоносное существо, длиной в 4-5 см.